Максим Кожемякин. Хроники Нефалима. Часть 1. Глава 1. Режущий слух сработал в шве телефонов будильник, эхом на почти пустой квартире. Человек, который его заводил пару часов назад, думал, что будет выключать его, переполненный ненавистью и злобой, как к самому будильнику, так и к обстоятельствам, из-за которых он сработал в такую рань. Но этого не случилось. Все потому, что владелец руки, которая ударила по экрану телефона, был преисполнен негативными эмоциями всегда, и ему не нужен был столь мелкий повод, как звенящий на всю округу кусок пластика, чтобы ненавидеть всех и все вокруг. Невысокий парень приподнялся с кресла, в котором успел покемарить лишь пару часов. На ощупь нашел бутылку абсента, оставшуюся со вчера, поднес губами и резким отработанным, казалось, до автоматизма движением запрокинул голову назад, настолько сильно, насколько позволяли шейные позвонки. Осушив содержимое стеклотары, тары он наотмах бросил ее куда-то в направлении открытой балконной двери и с удовлетворением улыбнулся, когда услышал с сурлицую звук бьющегося стекла и последовавший за ним недовольный возглас бедолаги, которому по каким-то своим причинам в такую рань не сиделось дома. Негромко присвистнув, человек замер, словно ожидая чего-то. И оно не заставило себя долго ждать. Из коридора, высунув язык и к хозяину с готовностью подошел неистовых размеров доберман. Обычно собаки этой породы не бывают ростом в холке больше 70 см, но этот пес, по примерным прикидкам, достигал всей сотни. Это добавляло больше абсурдности и нелепости этой парочки. Невысокий, явно не выше 170 сантиметров худой парень и такая огромная собака создавали впечатление, что это не ее хозяин, а сын этого хозяина, которого ненадолго оставили с ней. Однако пес по кличке Скай слушался и беспрекословно исполнял команды только одного человека, который в данный момент стоял перед ним. Человека, кстати, звали Крис. Вернее, он так всем представлялся. Настоящего своего имени он не помнил и помнить не мог, потому что его не было. Посему он выбрал себе максимально нейтральное, как ему сначала показалось имя, которое по его видению многолетней давности не должно было выделяться среди остальных ни в какой стране мира. Но судьба пришила иначе. и страна, в которой он сейчас пребывал по долгу своей весьма странной и непонятной для нормальных людей профессии, мягко говоря, не одобряла такое имя и считала его как минимум странным. Поэтому каждому человеку, с которым ему приходилось контактировать во время своей работы, он представлялся прозвищем, которое другие ошибочно принимали за звание капрал. В привычном понимании этого слова Крис не служил в армии щеткой иерархией, но в боевых действиях участвовал. Правда, вряд ли обычные люди поняли бы это. Наспех накинув куртку, Крис захватил заранее собранную сумку, из которой послышался звук удара металла о металл. На ходу похлопал себя по ноге, призывая пса следовать за ним, и вышел из квартиры, в которую никогда больше не вернется. Лишь, дойдя до машины, парень оглянулся. Немногочисленные прохожие лениво шли по своим делам, не обращая на него никакого внимания. Единственное, что нарушало идиллию сонного царства, раскинувшегося во дворе многоквартирного дома, было стекло от разбитой бутылки, которую выкинули с балкона третьего этажа. Удостоверившись, что все спокойно, Крис запустил собаку в машину, после чего и сам упал на водительское сиденье. Растрепав недлинные седые волосы, он сунул руку в карман куртки, из которой извлек порт-сигар и сжигалку, и закурил. Сигаретный дым быстро заполнил салон автомобиля, из-за чего Скай, который с трудом помещался на задних сиденьях, недовольно залаял. Хозяин поднял раскрытую ладонь вверх, и пёс тут же умолк. Оба понимали, что одному из них не нравится сигаретный дым и запах, который все равно останется, даже и свою машину превратить в груду металла. Поэтому простого напоминание о том, что делать так, пока оба в машине не очень учтиво, было достаточно. Степень понимания между питомцем и хозяином в этой парочке казалось, достигла своего апогея. Не все люди понимали друг друга так хорошо, как эти двое. Всему виной было многолетнее знакомство, которое позже переросло в крепкую дружбу и плотное сотрудничество. Ни один не видел смысла жить и работать без другого. Они словно дополняли друг друга, образуя идеально слаженный и работающий как швейцарские часы механизм. Наверное, поэтому они были лучшими в своем деле. Пока Крис думал во всем этом, машина преодолела уже вторую сотню километров. По закону подлости, до этого все шло слишком гладко, и сейчас что-то должно было склонить чашу весов в сторону реальности. Так и оказалось. На обочине дороги, километрах двух впереди расположился пост ДПС. Крис был наслышан о неадекватности и своевольном отношении к службе представителей этой организации, поэтому пятой точкой почувствовал, что его остановят. «Читаю, как открытую книгу, подумал он про себя, когда черно белый жезл указал ему остановиться у обочины. С каменным лицом водитель принялся ждать, пока инспектор доползет своей и походкой до водительской двери его машины. Когда тот был уже совсем рядом, Крис согнул правую руку в локте и щекнул пальцами. Скай безошибочно распознал команду, и как только блюститель закона подошел к окну машины и понес ладонь к козырьку, собираясь уже представиться, пёс оглушительно залаял. Но как залаял, лайм это было сложно назвать. Для непривыкшего к подобному это больше напоминало медвежий рёв, у некоторых после подобных выходок даже магическим образом пустел мочевой пузырь. Не успев назвать свою фамилию и звание, инспектор вздрогнул от неожиданности, отчего фуражка с его головы слетела на землю. Сдерживая улыбку и смех, Крис повернулся к своему другу, наигранно пожурил его, но в конце подмигнул, чтобы пес понял, что все сделал правильно. Лейтенант Морозов, ваши документы, пожалуйста. Конечно, держите», — произнес Крис, голос которого напоминал низкий баритон или даже бас, что немного расходилось с его внешним видом. После чего добавил: Вы извините за собаку. Он меня не очень любит других людей и практически на каждого так реагирует. Понятно. Покосившись на парня, пробубнил лейтенант, после чего продолжил разглядывать документы автовладельца. Вы, судя по имени, иностранец?» Да, я не из этой страны. Здесь по поработь. Как по вам не скажешь. Даже говорите без акцента». Да, спасибо. Начал улыбнувшись, сказал Крис: Про себя молясь, чтобы Морозов не принялся проверять багажник. Документы в порядке. Давайте проверим аптечку и огнетушитель. Откройте багажник. Сука, прокричал про себя Крис. Пес тут же напрягся и приподнялся на сиденье. Он всегда чувствовал настроение хозяина, особенно когда с ним что-то не так. Конечно, сейчас, произнес парень, после чего открыл багажник. С последним было все в порядке, за исключением содержимого сумки, которую Крис взял из дома. Обычным людям не стоило знать, что в ней находится, а уж представителю закона тем более. Аптечка на месте, огнетушитель вроде в норме. А в сумке что? «Личная вещь». Ответ прозвучал слишком быстро и холодно, и на лице лейтенанта отобразилось, что ему тоже так показалось. Хм. Ну давайте все таки откроем ее. Может, не надо? Уже с ощутимым нажимом сказал Крис, у которого заканчивалось терпение. Дорога впереди долгая, и хотелось бы управиться с ней за сегодня. Взгляд его метнулся в сторону патрульной машины, возле которой стоял инспектор, пока не остановил его. Машина была пуста. Возле нее тоже никого не было. Это сильно все упрощало. "Нет, давайте откроем", с раздражением процедил Морозов, опуская одну руку на кобуру. "Ладно, ладно, откроем. Только давайте без оружия". Театрально изобразил испуг Крис, ощущая при этом вес своего оружия, прикрепленного к ремню на поясе. Парень потянулся к сумке, при этом одна рука у него ушла внутрь куртки. В следующий мгновение рука Криса со свистом рассекла воздух, и противоположные от лезвия стороны выкидоводажа, украшенные стеклобоем, ударила лейтенанта в висок. Тело инспектора тут же мягло и распласталось возле машины. Со вздохом Крис засунул его в багажник, обмотав напоследок руки и ноги хомутами, в надежности которых был полностью уверен, потому что когда-то сам еле выбрался из них, и засунув в рот бедолаги грязную тряпку, которой обычно протирались фары автомобиля. Остаток дороги прошел без происшествий. На удивление, никто даже не мычал со стороны багажника. Дом, в который направлялся Крис, больше походил на коттедж или даже особняк. И владел им не самый бедный человек в этой не самой богатой стране. Такие люди редко обращались к Капралу либо потому, что не верили в силу своего статуса и материального положения, в специфику работы Криса, либо потому, что попросту не успевали обратиться. Как бы то ни было, каждому клиенту в плане оплаты был индивидуальный подход. Бывало даже такое, что парень не брал денег за свои услуги, если видел, что люди, обратившиеся к нему в отчаянии, им попросту нечем заплатить. Но не было из тех, кто отбирает у людей последнее. Ведь его долг помогать тем, кто в этом нуждается, а не заменять их проблему, с которой они к нему обратились, на проблему оплаты. Деньги были самым последним ради чего он всем этим занимался. Куда большее значение имела уплата долга, который Крис по своей же вине заработал много лет назад. Прибыв на место, Крис вышел из машины. Навстречу ему уже шли двое рослых охранников в черных костюмах. Не обратив на них никакого внимания, он открыл заднюю дверь, выпустив порядком уставшего от бездействия и лежания зверя. На долю секунды охранники остановились, заметив, кто вышел из машины. Но зоркий глаз Криса не мог упустить этого, заставив ухмылку вновь появиться на лице Капрала. "Собаку придется оставить здесь", произнес длинный зверзил, опасливо глядя на скае. Крис молча кивнул, подошел к своему другу, опустился на колени и обнял своего питомца. Пес с пониманием опустил голову ему на плечо, после чего принялся с любовью облизывать лицо хозяина. Крис улыбнулся, почесал напоследок за ухом собаку и направился вслед за охранниками. На удивление, его никто не обыскивал. Это было довольно странно. Обычно люди такого положения всячески пытаются показать свою власть и поставить своего гостя в неудобное положение тем, что незнакомый человек облапывает его прежде, чем его примут. Наконец они дошли до нужной двери возле которой стояло еще двое Верзил, мало чем отличающихся от тех, что встретили Криссы на улице. Один из них открыл перед ним дверь и жестом показал проходить внутрь. Но это был не кабинет, как сначала подумал Крис. Убранство комнаты больше походило на библиотеку. Везде стояли огромные в самый потолок полки с книгами, но кроме них здесь никого и ничего больше не было. Пока Капрал стоял в недоумении, озираясь, охранник прошел мимо него и с легкостью, словно это был стул, отодвинул книжную полку, стоявшую у стены. За ней показалась неосвещенная лестница, ведущая куда-то вниз. Пожав плечами, Крис пошел к ней. Заканчивалась лестница массивной железной дверью, которую обычно ставят в бункеры, хотя глубина не соответствовала глубине, на которой обычно строят бункер. Крис насчитал порядка 560 ступенек, что было явно глубже, чем следовало. Железная дверь со скрипом отворилась, ослепив от выкши от света глаза. В бункере за столом сидел полноватый человек, который, судя по заметной щетине и жирным волосам, сидел здесь довольно давно. Как только Крис переступил порог, мужчина оживился, вскочил со стула и быстрым шагом направился к нему. Я вас очень ждал, вы даже не представляете, как я рад, что вы приехали, запинаясь, торопливо проговорил он. В ответ на такой радушный прием Крис лишь слегка улыбнулся, но ответил рукопожатием на трясущуюся протянутую руку, после чего достал порт сигар с зажигалкой, приготовившись закурить. Вы не могли бы этого не делать, с беспокойством проговорил клиент, опасливо озираясь на стены бункера. Здесь еще не успели сделать нормальную вентиляцию, и боюсь, запах будет очень долго выветриваться. Не обращая на возражение мужика никакого внимания, Крис продолжал курить. Заметив боковым зрением, что охранник стремительно приближается к нему, явно намереваясь угодить своему хозяину. Однако его желанию не суждено было сбыться. Ловким движением пальцев Капрал бросил окурок в лицо Верзили, На секунду тот замешкался, и этого времени парню хватило, чтобы одним сильным движением ноги заставить колено бедолаги согнуться в обратную сторону. Подождав, пока душераздирающие крики стихнут, и выдержав на себе полный ужаса взгляд мужика, Крис произнес. «Давайте не будем рябячиться. Я сюда не за этим приехал. Этот бункер вас все равно не спасет, если все именно так, как вы описывали в своем письме. Поэтому давайте поднимемся наверх и в комфортной для нас обоих обстановке обсудим детали". Наниматель продолжил с ужасом смотреть на человека, который за мгновение вывел из строя телохранителя, который считался одним из лучших в стране. Но кивнул, после чего подошел к раце, висевшей у двери, и произнес "Двух врачей и носилки в бункер, живо". "Владимир Алексеевич, у вас все в порядке?" послышалось из рации. "У меня да, охраннику плохо стало", ответил Владимир и вышел из бункера. Наверху разговор сразу пошел легче, особенно когда заказчик выпил акрис, выкурил еще пару сигарет. Выносившие носилки со стонущим охранником врачи недобро посматривали на виновника травмы, но он понимал почему. Такую травму сложно вылечить, и вряд ли получится сделать это без последствий. Скорее всего, бедолага либо будет вынужден передвигаться при помощи трости, либо не будет больше передвигаться самостоятельно вообще. Но Крис не жалел о своем поступке. Больше всего его раздражало, когда его не воспринимали всерьез и заставляли делать то, что хотят другие. Устав пребывать в бездне самокопания, он прокашлялся, призывая Владимира к началу диалог. Тот, поперхнулся в виски, который пил не переставая с момента, как они поднялись из бункера, закашлялся, после чего сдавленно произнес. Меня преследуют улыбающиеся люди. Глава вторая. Улыбающийся люди? переспросил Крис, внимательно наблюдая за нарастающим тремором своего клиента. Да. Началось все с того, что выходя со встречи с моим бизнес партнером на походе к автомобилю, вдалеке из мерком заметил женщину. Она стояла довольно далеко от меня, но при этом выделялась среди других людей. Честно говоря, даже не уверен, человек ли это был. Все потому, что улыбка, которая украшала ее лицо, была неестественно широкой. Не может человек улыбаться так, чтобы уголки губ едва ли не касались ушей, и глаза, Было в их непроглядной глубине что-то зловеще пугающее, одновременно временно манящее. С трудом я оторвал взгляд от того существа, проверил время, поднял взгляд обратно, а его нет. Я погрешил было на свое состояние, все таки стресс на работе, постоянное напряжение не могли пройти для меня бесследно. Но потом это повторилось. Правда, вместо женщины теперь был высокий худой парень в капюшоне. Все с той же выворачивающей душу улыбкой. И теперь он был ближе. Нас разделяло буквально десять метров, не больше. И несмотря на то, что это было людное место, на него никто не обращал внимания. Словно это был обычный человек, как и мы с вами. В какой-то момент мне не показалось, что только я его вижу, но потом мимо проходящая бродячая собака начала истошно лаять в его направлении. Существо посмотрело на нее все с той же улыбкой, и одарив меня напоследок леденящим сознанием взглядом, растворилось в толпе. Что было дальше? Равнодушно, словно уже зная, чем все закончится, спросил Крис, делая очередную затяжку. Дальше был сущий Я стал видеть этих существ везде и все чаще и чаще, в самых неожиданных местах: на борту частного самолета, на частном приеме у уважаемых людей, в закрытом коттеджном поселке, в котором мы сейчас с вами находимся. На Напоследника пристало, когда я увидел их в своем доме. Я зашел в гостевую спальню, а посреди нее стоит маленький мальчик лет шести. Он стоял спиной ко мне, и мне не было видно его лица, поэтому я позвал его, чтобы узнать, как он тут оказался. Когда он обернулся, я вскрикнул от ужаса. Увидев уже до боли знакомое выражения лица, и со всех ног бросился в бункер, наспех построенный на случай непредвиденных обстоятельств. Отдавшись оттуда, я отдал приказ охране причесать дом, И в срочном порядке связаться с вами. Собственно, там вы меня и нашли. Крис молча смотрел на нанимателя, словно о чем то задумавшись. Ему было одновременно и жалко человека, сидящего перед ним, и радостно за то, что человек, который, возможно, из-за своих денег и статуса, воцарил себя властителем вселенной. Подобные противоречия часто занимали голову Капрала, но никогда не мешали принять правильное решение в экстремальной ситуации. Так вы мне поможете? Судя по вашему скудному описанию, это мимики. Крис приподнялся и прокашлялся. Существа, которые чувствуют какие эмоции человек испытывает меньше всего, копируют их и возводят в абсолют. Бывали случаи, когда они устраивали небольшой локальный потоп, потому что их жертва недостаточно, по их мнению, плакала. Охотятся обычно стаями, поэтому вы видели все время разных людей недолюбливают и избегают собак, потому что они напоминают им о тяжелых временах войны мимиков и проводников в иной мир. Последними часто выступают то, что люди понимают под словом собака. Это все, конечно, очень интересно. Но я позвал вас не для курса лекций по мифологии. Мне нужно, чтобы они от меня отстали. И мне сказали, что лучше вас с этим никто не справится. Никто не справится. Как бы не так. Есть нефалим, который преуспел в этом деле лучше меня. Но этому придурку об этом знать не стоит, подумал про себя Крис, а вслух произнес. Вам нужны решительные действия. Хорошо. Через полчаса встречаемся на улице. Оденьте что-нибудь не особо вычурное. Район, в который мы поедем, не очень жалуют людей вроде вас. А зачем нам в какой-то район, где меня не жалуют? глупо переспросил Владимир. Будем брать след ваших обидчиков. Используем вашу благородную харю в качестве приманки. Мой пес возьмет след, откуда они пришли и он приведет меня к их логову. А другого варианта нет, испуганно заикаясь, уточнил Владимир. Вам же нужно срочно, это самый быстрый вариант. Не бойтесь, в крайнем случае мой пес забрызгает вас слюной, пока будет спасать от мимика. Хорошо. <свы> Ладно. Тогда через полчаса на улицу? Да. И чуть не забыл. По дороге сюда меня остановил бравый сотрудник ДПС и случайно упал мне прямо в багажник. После чего уснул Не могли бы вы уладить это недоразумение? Конечно, это без проблем, в общем, продолжая заикаться, прилепетал хозяин дома, после чего, слегка шатаясь, удалился. Подготовка, к делу всегда, была процессом крайней важности. Несмотря на то, что весь необходимый инвентарь умещался в обычную спортивную сумку, ее содержимое имело огромную ценность. И кто знает, сколько дел было бы безнадежно провалено и сколько жизней несправедливо потеряно, если бы не она. Значение имело все. от туго обмотанных вокруг колена спортивных бинтов, которые обычно используют для приседаний, но в случае криса они позволяли коленям быстро выпрямляться из полусогнутого положения, что было важно даже при обычном прыжке, до особых калифорнийских пуль. Калифорнийскими их называли не потому, что они производились в солнечной Калифорнии, а потому что в их состав входила большая доля изотопа Калифорния 251. Прелесть этого изотопа в его малой критической массе, то есть в минимальной массе, при которой начинается цепная реакция, результатом которой становится небольшой ядерный взрыв. Сложность состояла в том, чтобы достичь этой критической массы. Для этого нужно было добиться контакта между двумя пулями, что означало попадание в одну точку дважды, что мало выполнимо для обычного человека. Но Крис же не зря получал свои деньги. Однако даже ему пришлось пойти на некоторые ухищрения, чтобы добиться постоянства в этом непростом деле. Речь идет об оружии, из которого стреляли этими пулями. Парные револьверы, сделанные по особому заказу, специально для капрала, с удлиненным стволом для большей точности и практически спиленным затвором для более быстрого выхода из кобуры. Револьвер был выбран не случайно. Профессия Криса не прощала ошибок. Если в самый ответственный момент оружие даст осечку, все может кончиться весьма печально. А как известно, именно револьверы славятся своей надежностью в этом плане, ведь там попросту нечему клинить. Читатель, возможно, помнит, от чего именно прилег отдохнуть лейтенант Морозов. стеклобой, которым его угостил Крис, красовался на рукояти выкидного клинка, длиной около метра. Сталь для этого клинка имела особые лигирующие компоненты и крайне тщательную закалку, что придавало клинку прочность, достаточную, чтобы не сломаться от сильного удара о чешую Крастера. Как бы то ни было, обычный металл не принес бы монстрам, на которых охотился Крис, никакого вреда. Благо человечество уже научилось добывать осмий в количествах достаточных для поверхностного покрытия клинка. Кроме всего этого, в арсенал входили растяжки из вольфрама, глагиновые гранаты со статом, кастеты с покрытием из смесь благородных металлов. Для этого дела также большое значение имела обувь В логове мимиков все поверхности покрыты слизью, которая выделяется, когда на свет появляется новый мимик. Несмотря на то, что они бесполые, процессы размножения у них отсутствуют наряду с другими человеческими физиологическими процессами. Бинты туго сдавливали колени, достаточно чтобы выполнять свои функции и не сковывать движение. Чёрные ботсы с металлическими шипами надежно фиксировали лодыжку, отполированные револьверы с полными магазинами приятно оттягивали ремень. Выкидной клинок перевалился между пальцами, когда Крис энергичным шагом подходил к своей машине. Возле машины стоял Владимир Искай, который задумчиво смотрел вдаль, но учуя хозяина, быстро вернулся к реальности и бросился навстречу Крису. Звук заглушаемого мотора разрезал погружающую в дрему тишину спального района. Сгубина полностью оправдывал свое название. На первый взгляд, он мало чем отличался от других, заполненных многоэтажками районов коих было тысячи в этой стране. Нос глубина гордо выделялся на их фоне обильным количеством наркоманов и запредельным уровнем преступности, с которой полиция уже даже и не пыталась бороться. Приехали, коротко бросил через плечо Риз, влезая из машины и разминая затекшие суставы. Ночной воздух приятно щекотал легкие, вокруг не было и намека на то, что вот-вот произойдет нечто похожее на убийство. Вы сказали не брать охрану с собой. Зачем? пролепетал Владимир. Губы его заметно дрожали. «Незачем нам, чтобы они выполняли свои прямые обязанности по вашей защите. Вероятность того, что Мимик осмелится к вам приблизиться, пока рядом и так не очень большая. Откуда они узнают, что я с вами? Они чувствуют. Крис сделал небольшую паузу, после чего подозвал Ская и сделал едва уловимое движение рукой в сторону недалеко стоящей детской площадки. Я и Скай будем неподалеку. Как только Мимик приблизится на достаточное расстояние, мы отреагируем. От вас лишь требуется не обмочить штаны от страха и делать вид, что вы полностью подчиняетесь мимику. А что будет, если вы не успеете? Он ведет вас к себе в логово, и там вы станете одним из них. Тихо произнес Крис, при этом зрачки его стали заметно больше. Уходя, Крис размышлял о том, какой диаметр зрачков будет оптимален при таком уровне освещенности. Способность управлять своим зрением чуть лучше, чем обычные люди, была у него всегда. Сколько он себя помнил? Если глаза обычного человека способны лишь фокусироваться на объектах, находящихся на разном расстоянии от человека, глаза копрала могли адаптироваться к любому уровню света, либо становясь настолько большими, что не было видно белков, либо превращаясь в узкие и заметные щелочки, по легендам способные выдержать даже прямое попадание лазера в них. Стоя за деревом, метрах в 20 от трясущегося Владимира, Крис закрыл глаза и усиленно вслушался в обстановку. Не то чтобы Мимики славили своей скрытностью и бесшумными появлениями, скорее это была привычка, от которой трудно было отказаться, даже когда в ней не было особой надобности. Скай тем временем удобно развалился под детской горкой, которая полностью покрывала его тело. Собака понимала, что максимально быстро она сможет среагировать на команду хозяина и сорваться с места в погоню на жертву лишь при условии максимального расслабления всех мышц. Одни лишь уши гордо возвышались над расслабленным телом, улавливая малейшие колебания воздуха. Казалось, все замерло в ожидании развязки. Глухую тишину нарушил громкий свист последующего вопроса, который явно был адресован Владимиру. "Слышь, папаш, закурить не найдётся?" Трое представителей местного контингента обступили Владимира, но Крис не спешил на выручку своему клиенту. Он нутром чувствовал, что монстр вот-вот нагрянет, и меньше всего хотел спугнуть его раньше времени. Э, ты еще кто такой? Снова послышался прокуренный голос одного из гопников. Под тусклым светом фонаря показалась медленно идущая в сторону четверых людей фигура, размеренно качающейся из стороны в сторону. По плавности небольшой едва заметной амплитуде Крис сразу понял, что имеет дело со взрослой особью. Не то чтобы он надеялся на легкую прогулку сегодня ночью, скорее не хотел потерять много сил на подготовительном этапе операции. Да он походу пьяный в усмерть, даже идти ровно не может, воскликнул другой гопник, приближаясь к существу. Близко подойти, он не успел. Мимик вскинул голову, одарив его своим прекрасным, сияющим лучезарной улыбкой ликом. А чего тут а торопел? И начал пять назад. Мимик начал подходить к нему, постепенно ускоряя шаг. Гопник последовал его примеру, развернулся и начал было бежать, как разразился оглушительным криком. Перерезанная ахиллово сухожилие. Парень уже не жилец, подумал про себя Крис, отмечая также скорость, с которой Мимик прочищал себе путь к своей жертве. Моргать во время дела было строго запрещено, и на секунду Крис забыл об этом правиле. Эта ошибка стоила ему еще двух жизней. Хорошо, что их он не собирался спасать. Случайных жертв никогда не избежать, особенно если имеешь дело с мимиком. Дорога к Владимиру тем временем была расчищена от случайных пассажиров, это означало, что Крису настала пора браться за дело. Достав из кармана свисток, который слышат лишь собаки, Крис с усилием свистнул в него, после чего выхватил пистолет из кобуры и, оттолкнувшись одной ногой, вылетел перед существом, став последним непроходимым препятствием на его пути к заветной цели. Мимик в зависшем мгновении, Крису даже показалось, что улыбка начала сползать с его лица. Не став медлить, Крис взвел курок и направил его в сторону от Мимика. Годы опыта подсказывали ему, как только Мимик видит Нефалима, первым действием он будет пытаться всячески обездвижить его, так как убить в одиночку попросту не в состоянии. Предсказание действий монстров наука сложная и крайне неточная, Наука копрала была в ней ученая степень. Крок был дважды спущен, и судьба распорядилась так, что монета упала нужной стороной. Две пули угодили в улыбающееся лицо мимика, и темнота озарилась вспышкой яркого света. В это время Скай, по уже годами отработанной схеме, промчался мимо монстра, громко клацнув челюстями. Послышался хруст костей, который означал, что мимик лишился конечности. осталось только завершить дело. Клинок рассек воздух, и крис придавил существо к земле, представив лезвие к его горлу как бы принимая свое поражение, монстр открыл рот, и оттуда послышался глубинный искаженный голос. Неужели ты думаешь, что этим сможешь расплатиться за свои грехи, Не фалим!» Голова мимика с противным хлюпанием прокатилась по асфальту. Крис достал из кармана салфетку и бережно вытер клинок. Скай подбежал к нему, держа в зубах оторванную лодыжку. Молодец, как всегда безупречно сработал, похвалил друга Крис и потрепал его за ухом. Владимир сбежал!» Этого следовало ожидать. Надеюсь, не словит инфаркт по дороге. Иначе кто тогда мне заплатит? сказал в темноту Капрал. Глава 3. Скай обнюхал еще теплый труп Мимика и утвердительно гавкнул, давая понять, что он взял след. Крис закурил и последовал за своим питомцем. Чем дальше они шли, тем сильнее погружались в непроглядную темноту Сгубина, и тем мрачней становилась обстановка вокруг. Пару раз глаза Капрала различали в темноте силуэты, но они скрывались едва заметив пса. Наконец бессмертный тандем подошел к заброшенной многоэтажке, расположенной на окраине района. Крис выбросил окурок, после чего наклонился к псу и вкрадчивым голосом произнес. "На этом твоя роль на сегодня сыграна. Дальше слишком опасно, даже для тебя". Тебе придется подождать здесь. Если я не вернусь, ты знаешь, что делать. Скай жалостливо заскулил, но тут же прекратил, когда Крис потрепал его за ухом. Он верил, что хозяин вернется целым и почти невредимым, как и сотни раз до этого. Подобные здания часто становились пристанищем для людей, которым не нашлось места в обычном обществе. Такие люди не вписывались в привычные для всех социальные рамки. Им были чужды все без исключения нормы и морали. Потому они отдалялись от всех и собирались в подобных местах, из которых уже не возвращались никогда. Но это обеっщалое недостроенное здание стало исключением, и Крис это понимал. Монстры очистили это место и обустроили здесь свою обитель, рядом с которой ни один человек, какой бы беспринципный он ни был, не сможет ужиться, даже под угрозой смерти. Еще на пороге здания, в месте, где по замыслу архитектора должен был располагаться подъезд, Крис заметил следы проживания мимиков. Зеленоватая слизь, покрывавшая все поверхности тонким слоем, поблескивала в свете луны, скромно намекая на том, сколько ее в подвале здания. Похвалив себя за правильный выбор обуви, Крис, не желая задерживаться в этом месте дольше необходимого, быстро нашёл лестницу в подвал и стремглав тремглав спустился вниз. Как только нога оторвалась от последней ступени, в нос моментально ударил удушающий гнилостный запах разлагающихся тел который сложно было с чем-то перепутать, если ты хотя бы раз в жизни имел неудовольствие его слышать. Нормальный человек вряд ли мог бы долго находиться в помещении с такой атмосферой в обоих смыслах этого слова. Но Крису было достаточно просто выключить рецепторы, отвечающие за боняние, и спокойно продолжать свой путь. На противоположном от лестницы конца подвала располагался одинокий открытый люк, одним своим видом говорящий, что ничего хорошего за ним не скрывается. Капрал сделал пару глубоких вдохов и, посчитав, что ржавая лестница достаточно надёжна, чтобы спускаться по ней, спрыгнул вниз. Двухсекундный полет завершился мягким приземлением на полную стопу, За что Крис сразу же пожурил самого себя, ведь будь внизу у монстры по мимиков, это могло бы сыграть с ним злую шутку, ведь после приземления на носки совершить маневр намного проще. По предположениям, в логове должно находиться порядка 30 особей, не считая дивергентов, мутантов, имеющих отличные от классического представителя вида внешние данные и как следствие другие поведенческие повадки. Именно такого первым делом и заметил Крис. Небольшое существо, издалека напоминающее младенца, сидело верхом на трупе какого-то бедолаги и состёрвнием вскрывало тому грудную клетку в спешке пытаясь добраться до внутренних органов, считавшихся по его мнению самым лакомым блюдом на свете. Дивергенты, как правило, не отличались особой сообразительностью, поэтому их было так мало даже среди монстров. Так и этот малыш не обратил никакого внимания ни на грохот, с которым в его дом ворвался незнакомец явно недобрыми намерениями, ни на приближающиеся шаги. Он удосужился отрываться от своего увлекательного занятия лишь когда металлические шипы были в паре сантиметров от его лица. С глухим свистом тело отлетело и ударилось об стену, покрытой слизью, немного смягчивший удар. Но это не спасло от перелома всех конечностей позвоночника. С противным хлюпанием бездыханное тело упало в лужу слизи на полу, предоставляя Крису полную свободу действий, которую он незамедлительно решил воспользоваться, осмотрев тело, которому даже после смерти не дали обрести покой. Оно сразу показалось Капралу подозрительным. Не было похоже оно на тело обычного человека, и чем больше он вглядывался в него, тем больше подмечал деталей, подтверждающих это. Глаза с вертикальными линиями вместо зрачков, пепельные волосы при довольно молодой внешности, и самое главное шакрамы, разбросанные вокруг. Видимо, владелец не расставался с ними до самой смерти. Крис с грустью посмотрел на своего дальнего родственника. Их нифайльмов и так осталось немного. Потому каждое тело себе подобного, которое он находил, отзывалось в глубине души ноющей болью и навязчивыми мыслями о том, что когда-то он возможно останется единственным представителем своего рода. Прикрыв покойнику глаза, которые чудом уцелели от гнета дивергента, Крис прочитал короткую молитву, которая, как он сам верил, может дать покойному знак, что его тело нашли и вскоре упокоят по всем правилам. Покойнику предстояло подождать своего часа. Крис не хотел сейчас отвлекаться даже на такие важные вещи. потому он поднял пару шикрамивов, отряхнул их от слизи и внимательно осмотрел. На них красовалась надпись, высеченная в центре и проходящая по кругу. Надпись была на его родном языке, который он уже начал понемногу забывать. Не бойся тьмы, тьма твой союзник. Это означало, что в руки Капрала попал один из девяти древних артефактов, которыми когда-то владели первые Нефалимы и благодаря которым многие столетия правили на земле. Ходили легенды, что шакрамы способны отскакивать от любой поверхности, практически не теряя скорости, останавливаясь лишь когда их владелец пожелает этого. Это Крис и собирался проверить. Внешне они напоминали сюрикены, только размером с голову. Канцы их были слегка загнуты в сторону, причем на одном они загибались по часовой стрелке, а на другом против. Такая конструкция позволяла им не застревать практически нигде. Если один вдруг остановился, наткнувшись на препятствие, другой тут же приходил к нему на помощь, ударяясь об него и издавая характерный звон, чем-то походивший на звон церковного колокола, что намекало на происхождение этого артефакта. Не успел Крис полюбоваться находкой, Как услышал хлюпающие по шаги. Толпа мимиков медленно приближалась к его сторону. На месте лиц у них красовались зияющие пустоты, так как жертву они еще не выбрали, и копировать эмоции было не у кого. Оценка ситуации молнии принеслась в голове Капрала, глаза быстро сбегали, пересчитывая противников. Пятнадцать. Долго с ними возиться времени не было. И Крис выхватил из-за пояса галогеновую гранату, нажал кнопку и кинул в толпу. Яркая вспышка света озарила покрытый мраком коридор. Мимики с противным визгом начали разбегаться, теряясь в пространстве. Прозвучал лязг выкидного ножа, после чего раздался хруст расстекаемой из затвердевшей плоти и хлюпающие брызги крови окатили пол. В такие моменты Крис не понимал себя. Он входил в охотничий азарт, и единственное, что им двигало в такие моменты это всепоглощающая жажда. Жажда отомстить за всех людей, которые пострадали от рук этого отродья, а в особенности за своих собратьев. Тяжело дыша от нахлынувшего потока ярости, Крис быстрым шагом повернул за угол, где его ждала еще одна группа противников. На этих он даже не потратил гранаты, хотя они у него были. Конечно, он безмерно рисковал, ведь впереди его ждало нечто похуже кучки молодых еще не окрепших мимиков. И любая даже самая незначительная рана могла стать причиной до более обидного поражения, которое Крис ненавидел не меньше монстров. Когда голова последнего мимика упала на пол, в конце коридора послышался громкий рык, как бы приглашающий нефалима испытать свои силы в схватке с достойным соперником. И вызов был принят. Длинный коридор оканчивался едва приоткрытой дверью, за которой скрывалась неизвестность, пугающая и манящая одновременно. После недолгих раздумий дверь с оглушительным треском слетела с петель. Уже порядком успокоившийся Крис вошел в просторную комнату, привычным движением растрепав вспотевшие и мокрые от слизи волосы. Высокие колонны послушно удерживали сводчатый потолок, стены были украшены фресками с малопонятными изображениями, а на противоположной от крисы стороне комнаты красовался небольшой алтарь. Всё убранство напоминало небогатый, но со вкусом обустроенный храм, и было непонятно, что он делал в подвале заброшенной многоэтажки и для кого он был возведен. Но нефалима смущало больше другое. Возле алтаря, распоставшись на мраморном полу, лежало существо монстр размером с небольшой двухэтажный загородный дом с удивлением таращился на незваного гостя своими многочисленными глазами. Зашитая нитками толщиной из человека пасть, полное отсутствие носа как явление, вместо него лишь две гипнотизирующие своей пустотой дырки. Полное отсутствие волос на голове и теле, крючковатые конечности, расположенные хаотично по всей поверхности тела, с длинными, серповидными когтями, тями, грозившими лишить жизни любого, до кого они смогут дотянуться глаза. Четыре пары мелких красных от налитой крови глаз, каждый из которых, казалось, жил своей только одному ему понятной жизнью. Все глаза вращались в разных направлениях и с разной скоростью, при этом как минимум два все время неотрывно пялились на криса. Не будь он лишён всяческих эмоций, он бы уже давно завопил от ужаса и лишился бы чувств от сильного потрясения, но все, чего добилось существо, представь перед ним во всей красе это небрежно брошенные фразы. Прости за дверь. Я специально. Смех раздался в его голове. Смехо, не меньше сотни голосов, и источник этого смеха не находился где-то вовне. Казалось, что он исходил изнутри, из самого черепа Нефалима. Он уже сталкивался с подобным. Некоторые особо сильные древние монстры способны были воздействовать на психику своей жертвы, быстро сводя ее с ума и превращая в свою марионетку. Про себя он называл этот грязный прием психорез, потому что ощущение, которое испытывает несчастный, попавший под него, можно сравнить с медленным методичным кромсанием каждой струнки, из которых была соткана человеческая душа, ржавым тупым тисаком. Но Крис обладал достаточной силой, чтобы противостоять этому. Однако полностью заслушать голос в голове он не хотел и пожелал дать существу высказаться перед смертью. Зачем? Пронзительно прокричали голоса в голове, застав Криса невольно поморщиться от отвращения. Что именно? Зачем убил твоих друзей или зачем сделал это так шумно? С усмешкой подумал Крис, зная, что существо слышит все его мысли. Зачем ты оставил свою шавку на улице? Я очень люблю собачек, простонали голоса в правый ух. Крис стиснул зубы. Больше всего он ненавидел, когда трогали его лучшего друга. И после этих слов он твердо решил, что уйдет отсюда только с головой этой твари в руках, даже если это будет стоить ему жизни. Наивные дитя. Неужели ты думаешь, что способен одолеть меня? Я старше тебя на много веков. Мама в детстве говорила, что старших надо уважать. Хорошо, что я её не слушаюсь. Не перед мамочкой ли ты замаливываешь свои грехи, не фалим? С каждой секунды этот разговор утомлял Криса все больше и больше. Не потому, что ему без спроса лезли в голову. Он просто не выносил любые разговоры, которые касались причин, по которым он занимался последние несколько веков. Потому что не для этого он был рожден, и не это было его истинным призванием. Он, как и многие, стал заложником обстоятельств и был вынужден заниматься тем, что не приносит ему никакого удовольствия, чтобы не сгинуть. Потому что неуплата долга в его случае означала нечто похуже смерти. Такие, как он, не умирают в привычном смысле этого слова. Ребенок, чьи родители эгоистично посчитали свои чувства выше всех мыслимых и немыслимых законов, всю жизнь обречен скитаться в тщетных попытках поиска места, где его примут, чтобы в конце концов разочароваться во всех и во всем и при этом сокрушить всё на своем пути в попытках заглушить ту нестерпимую боль, что причинил ему беспощадный окружающий мир. Да, родители Криса пошли против природы. Они самоуверенно решили, что смогут согнуть монету пополам, объединив тем самым две противоположные и оттого вечно враждующие сущности. О них он знал немного, все потому, что они виделись только, когда Крис был совсем младенцем, после чего они оставили его, осознав, что натворили. Мать Криса была ангелом, причем одним из главных, что лишь усугубляла ситуацию. Отец же был демоном, тоже не последним в преисподней. Их союз произвел на свет существо, вбравшее в себя силы двух вечно враждующих высших сил, от чего стало объектом гонений и попыток убийств, ни одна из которых не увенчалась успехом. Как бы ни старались обе стороны избавиться от детей и союза феангела и демона, иначе именуемых нефалимами, у них мало что вышло. Столкнувшись в одном создании, эти две сущности либо убивали друг друга в вечных спорах о главенстве, либо образовывали синергию, дополняя и усиливая друг друга, образуя нечто прекрасное по своему потенциалу, вместе с тем и пугающее. Чаще всего имел место первый исход. Из-за этого и из-за массовой охоты нефальмов осталось крайне мало на свете. Поэтому утрата себе подобного так раздосадовала Крис. Довольно прокричал, что из силы про себя не фалим, тем самым оборвав действие психореза. Шакрамы блеснули фиолетовым оттенком в его руках. До этого он не пользовался подобным оружием, лишь слышал, что его эффективность полностью зависит от внутренней силы их хозяина. Не совсем отдавая отчет о своих действиях, он с усилием бросил их в разные стороны и с удовлетворением отметил мелодичный звон, с которым они отскакивали от колонн и стен, со свистом рассекая воздух. Рано или поздно они настигнут свою цель. Монстр попытался было взреветь, но канаты, стягивающие подобие губ, не давали пасти открыться. Это казалось еще большего взбесила, взбесило, и он резко выкинул в сторону Криса несколько своих конечностей. Напряжившись, капрал взмыл вверх, при этом глаза его блеснули от прилетающих мимо ушей шакрамов. Не дожидаясь приземления, он выхватил револьверы и открыл шквальный огонь. Сохранять кучность стрельбы, находясь в воздухе держа два оружия в руках, было практически невозможно. Но в этот день госпожа Фортуна, как никогда, улыбалась Нефалиму, подтверждением служила череда вспышек и грохот, издаваемый ослепленным болью существом. Из клуба дыма и света вылетела пара конечностей, результат славной работы Шакрамов, уже успевших принять нового хозяина и привыкнуть к нему. Оглушительный грохот вывел Криса из состояния секундной эйфории. Монстр яростно мчался на него, сотрясая всем, что еще не успел лишиться. Не желая отступать, Нефалим закрутился в пируэте, уворачиваясь от многочисленных когтей, оттолкнулся одной ногой и наотмашь ударил клинком. Лицо окатили брызги жидкость, мало походившей на кровь. Это означало лишь одно: удар пришелся на глаза. Зацепившись за эту мысль как за спасительную соломинку, он перенаправил центр тяжести прямиком вниз, уже зная, что там его с нетерпением ждут оставшиеся налитые кровью глаза. Клинок вошел в голову резко и мягко. Послышался тихий вой, и тело гиганта с шумом рухнуло на мраморный пол, по которому тут же разошлась сеточка трещин. Крис мягко приземлился на носки, вытер лицо рукавом куртки, после чего упал, где стоял, и с наслаждением закурил. Мет все таки я погорячился. Голову я не утащу с собой. А вот глаза? Часть вторая. Глава четвёртая. Гол мотора эхом разнесся по одинокой областной магистрали. Машин почти не было, ведь на часах было четыре утра. Однако это никогда не мешало Крису уехать на очередное дело, часто заставая заказчика сонно стоящим на пороге собственного дома в одних трусах. Но прежде чем приступить к новому делу, необходимо было завершить старое. В багажнике мирно покачивался от размеренной езды труп Нефалима, который Крис обнаружил в логове мимиков. Нефалимы всегда требовали к себе особого отношения, особенно после смерти. Если не произвести похороны в ближайшие дни, Душа, вернее, то, что от нее осталось, покинет тело и смертоносной потупе у в путешествие по бренному миру, желая обрести покой, который и так и не смогла получить при жизни. Остановившись возле одиноко стоящего холма с деревом на вершине, Крис вышел из машины, закурил и осмотрелся. Похороны Нефальма весьма своеобразные, будет лучше для всех, если получится обойтись без случайных свидетелей. К счастью, поблизости никого не было. И Крис удовлетворительно кивнув, выкинул окурок и потащил труп на вершину холма. Когда белое покрывало было сорвано с лица покойника, Крис невольно поморщился. Его взору предстал начавший свою жуткую трансмугрификацию труп. На черепе появились зачатки рогов, скулы обострились, лицо вытянулось, в районе лопаток начали отрастать крылья. Все это свидетельствовало о том, что у Капрала осталось всего несколько часов до начала полного хаоса. А так как воспоминания с последнего подобного случая еще были свежи в его памяти, Нифалим решил поторопиться. Первым делом следовало прочитать за упокойную молитву и разрубить череп усопшего, желательно его же оружием. К счастью, у Крисса таковое имелось. После всего проделанного необходимо было щедро облить труп борной кислотой и поджечь. Бор придает пламени зеленый цвет, который с давних времен считается очищающим, что повышает вероятность неудачного исхода похоронного процесса. Конечным этапом являлась клятва отомщения убийц. В этом не было особого смысла, потому что Крис расправился со всеми, кто был в том логове. Но произнести её все равно следовало, Формальности никто не отменял даже после смерти. По завершении клятвы Нефалим возложил на горстку пепла глаза убитого им древнего мимика. Как только он это сделал, вместе с рассветным солнцем ночную тьму прорезал столб света, исходящий от места, где раньше лежало тело. Крис с удовлетворением посмотрел на него. Это было свидетельством успешного завершения ритуала, а значит, соседние деревеньки могут спать спокойно. В одну из таких и направлялся Капрал. Письмо, которое он получил накануне, почти с первых строк заинтересовало его. Мало того, что оно создавало ощущение, будто его писалось десяток человек, потому что почерк от строки к строке менялся до неузнаваемости, так еще его содержимое разве что не кричало о том, что дело связано с реликтом Реликты это разновидность древних монстров, возникших в результате памятных для человечества событий. Чаще всего такими событиями были войны. Вид их очень сильно разнился, и было трудно сходу сказать, с чем будешь иметь дело. Среди нефалимов принято коллекционировать убитых реликтов не столько потому, что это довольно редкое явление, сколько потому, что это смертельно опасно. При неудачной попытке Нефалима убить такого монстра, последний начинает преследовать своего обидчика, постепенно сводя его с ума, и мало кто не сводит счеты с жизнью в таких условиях. Реликты питают особую ненависть к Нифалимам, и эта ненависть взаимна. Деревянные домики скромно показались взору Криса, заставив того приободриться и разбудить Ская, мирно дремавшего на задних сиденьях. Пёс было недовольно зарычал, но увидев хозяина, тут же остыл. Деревня была в довольно плачевном состоянии. Полразвалившиеся заборы, убитые дороги, разнесенные в щепки колодец и церковь с ободранными куполами вырванным с корнем крестом, валявшимся неподалеку. Последнее ясно дала понять, что реликт уже побывал здесь и неплохо повеселился, доведя до белого коленя всех, кому попался на глаза. Осталось только надеяться, что таких счастливчиков было немного, ведь обычно реликты выходят на охоту ночью, а ночью по деревенским улицам шатаются только любители выпить да и несчастные родственники, тщетно пытающиеся уложить их спать. Крис нашел самый большой дом, на котором красовалась надпись: "Староста поселка Микола Степанов". Улыбнувшись тому, что еще хоть где-то остались такие имена, Нефалим открыл дверь. Внутри было на удивление людно и шумно. Толпа людей обступила старика, пытающегося что-то объяснить, и в унисон требовала у него решить проблему с падлию. Эта баскуда съела у меня пять коров. Пять! Одних одни кости остались. Дойти да в таком состоянии, что даже холотца из них не получится. Крис прекрасно знал, как привлечь внимание людей. Он не спеша достал порт в сигар, зажал зубами сигарету и откинул крышку зажигалки. Этот характерный звонкий щелчок сильно контрастировал с тем гулом, который создавала толпа потому все без исключения обернулись на источник этого звука. "А ты кто таков будешь? Какого хера куришь в доме? Дрыном по хлебалу давно не получал". Крис невольно ухмыльнулся. Он всегда оценил далеких от цивилизации людей за их открытость и честность, которую редко можно было встретить среди обитателей каменных джунглей. Очень опрометчиво с вашей стороны встречать с дрыным человека, который приехал решить вашу проблему. Вкратце произнес Капрал, вглядываясь в душу каждого, кто с недоверием воззирал на него. А чем докажешь? Любой дурак может прийти в чужой дом и заявить во все горло, что он сраный джинн, который решит все проблемы на свете. А доказательства где? Нифалим поморщился. Он не любил бессмысленную игру на публику, требующую демонстрацию его способностей. Для него это была лишь потеря драгоценного времени. Но спорить с толпой было довольно бессмысленно, потому Крис решил пойти у нее на поводу и показать, кто он такой. Глаза обожгло приятное жжение. Толпа хором ахнула и в ужасе вжалась в противоположную стену, увидев то, чему не могла найти объяснение. Перед ними стоял человек, один глаз которого горел чёрным пламенем, источающим глубинную животную, всепоглощающую ненависть, а другой сиял ослепительно ярким, благородным, успокаивающим душу светом. Настолько чистым, что слеза младенца по сравнению с ним казалась куском уличной грязи. Крис Крисуднус и моргнул. Его глаза снова стали нормальными. Он знал, какой эффект это производит на людей, но выкидывал этот трюк крайне редко. Была небольшая вероятность потерять контроль и раскрыть весь свой потенциал. А когда Нефалим теряет контроль, все монстры в округе бросают свои дела и бросаются на источник силы в попытке устранить опасность, исходящую от него. Чтобы не терять время, я объясню все сейчас, пока все здесь. Судя по скудному описанию из вашего письма, мы имеем дело с берсерком. Чем, блядь? Война ни для кого никогда не проходит бесследно. Никогда те, кто ее пережили, забывают о тех, кто пал ее жертвой. На свет появляются берсерки Создание сотканные из злобы, единственной целью которых является отомстить тем, кто по каким-то причинам не упокоил их тела в земле. Вы описывали нечто, как высокое существо с двумя автоматами между рук и средневековой пушкой на спине. Автоматы я ещё могу понять, но пушка? Похоже, вас настигло эхо сразу двух мировых войн. Вам несказанно повезло. Откуда там разберёт патроны и почему они у нее не заканчиваются? Не перебивайте, и узнаете. Во время формирования тела берсерка в ход идёт всё, что находится неподалеку. Так поскольку мы ведем речь о войне, логично предположить, что неподалеку было оружие, которое заняло место рук. Патроны для автоматов создает сам Берсерк. Его костный мозг работает несколько интенсивнее, чем у обычного человека, продуцируя больше крови, и, как следствие, больше гемоглобина, в котором содержится железо. Если вам не посчастливилось видеть, как он использует свои руки по назначению, то вы могли заметить, что материал пуль очень сильно напоминает обычный чугун. Гемоглобин в организме монстра распадается на железо и белок глобин и образует сплав железа с углеродом с высоким содержанием последнего. Рискну предположить, что ядра создаются по схожему принципу, разве что для них нужно больше ресурсов. Мы сделаем вид, что поняли, но почему все таки это отродье называют берсерком? Его организм не может генерировать боезапас без последствий для самого себя. Без определенной подпитки костный мозг истощается, причиняя своему хозяину неимоверные страдания. Берсерк впадает в бешенство и начинает еще активнее использовать свое оружие, повышая дефицит патронов и увеличивая боль, которую испытывает. «А что за определённая подпитка? Этот ублюдок перебил почти весь скот деревни и вот-вот переключится на людей. Неужели этого недостаточно? Увы, нет, ухмельнулся Крис. Особая подпитка это существа, подобные мне. Глава 5. Короче, все ясно, произнес Крис, собираясь выходить из дома. Подожди. А нам-то что всем делать? Вам принесите мне плуг побольше, веревку потолще и самогону покрепче. И запрятитесь в подвалах. Закройте уши руками и сидите смирно до восхода солнца. Если до рассвета не услышите колокольный звон, значит, вам уже ничего не поможет. Крис спустился по скрипучим ступеням и направился к машине. Устраивать засаду смысла нет, этот ублюдок чует меня за версту. Повезет, если он не объявится раньше времени. Думал про себя он, доставая из багажника все необходимое. Разрядив барабаны револьверов, Нефалим заменил калифорнийские пули на зажигательные. Они не требовали запредельной точности в отличие от своих радиоактивных собратьев, что в данной ситуации играло ему на руку. Все равно они не способны нанести реликту ощутимого урона и предназначены исключительно для временной дезориентации последнего. Застегивая пояс с запасными патронами, Крис размышлял о выборе обуви. Бросив беглый взгляд на землю вокруг, он остановился на кедах с самой гладкой подошвой. Они придадут его движениям скольжение, что повысит маневренность, если, конечно, не пойдет дождь. Тогда он скорее всего, покойник. Растяжки тоже могли послужить ему хорошую службу, если только он сам в них не попадется. в любом случае расставлять их следует либо на входе в лес, либо в его глубине. Сражаться с берсерком на открытой местности по праву считается одним из самых болезненных видов суицида. Практически бесконечный арсенал пуль и ядер превращали бой в бесконечный косплей Нео из Матрицы. Вот все, что вы просили, раздался голос прямо над ухом Криса. О чего тот непроизвольно взрогнул. Его удивило, что к нему неожиданно начали обращаться на вы, ведь до этого он не удостаивался такой чести. Подняв взгляд, он понял, чем была обусловлена такая почтительность. Перед ним стояла молодая девушка, смущенно разглядывавшая землю под ногами, указывая пальцем в сторону тройки мужиков, которые вытирали под со лба, стоя возле немалых размеров плуга и длинного мотка толстой веревки, походившей больше на спортивный канат, сложенный в кольцо. А? Да, спасибо большое. Крис сам от себя не ожидал, что потеряет дар речи при виде девушки. И такое с ним случалось впервые. Вам еще что-нибудь нужно? Услужливо поинтересовалась девушка, робко посматривая на него. Только чтобы вы остальные жители деревни спрятались поскорее. Уже темнеет, времени мало. С трудом удерживаясь от того, чтобы не утонуть в ее глазах, сказал Нифалим: "Хорошо, я передам остальным. Спасибо вам большое, что согласились помочь, и берегите себя. Очень хочется услышать с утра колокольный звон". Заглядывая, казалось, в самую душу собеседника, сказала на прощание девушка: после чего развернулась и побежала вглубь деревни, оставив Криса в полном недоумении. Мало кто беспокоился за него, пока он выполнял свою работу. Еще меньше было людей, кто делал это искренне. Близких людей у него не было. Специфика его деятельности означала, что им пришлось бы находиться в состоянии постоянной опасности, потому Крис не спешил ни с кем сближаться, кроме своего верного ушастого друга. Последний уже успел распугать всех местных собак и некоторых сельчан своим немалым размером и резво несся к хозяину. Ему в этом деле была уготована особая, но не решающая роль. Несмотря на свои габариты и опыт в охоте на всякую нечисть, Скай по понятным причинам уступал Крису по многим параметрам, потому подвергать его ненужной опасности не было никакого смысла. Он мог помочь своему хозяину, если, например, Берсерк придет не один. Реликты нередко оказываются способны подчинять себе разуму существ, находящихся иерархически ниже них самих. Бывало даже такое, что под их влияние попадали целые населенные пункты, из-за чего впоследствии развязывались небольшие локальные войны. Реликты готовы пойти на всё, лишь бы отыскать нефалима и унять ту боль, которая пожирает их изнутри, пусть даже и ненадолго. Когда растяжки были расставлены, а веревка надежно привязана к плугу, Солнце уже клонилось к закату, знаменуя скорое начало смертельной борьбы за эту небольшую деревню. Скай, получив команду от Криса, скрылся в кустах неподалеку от небольшой опушки, находившейся на небольшом отдалении от домов. Крис взял свободный конец веревки в руку и, казалось, без каких-либо усилий, потащил его на середину поляны. От дороги после такого маневра мало что останется, но Крису нужно было приберечь силы для ночного гостя. Оказавшись посреди открытой поляны, он прислушался. Рефлексы были обострены до предела. Он даже слышал, как люди в подвалах беспокойно перешептывались между собой в ярых спорах, продержится ли их спаситель до утра. Нефалим усмехнулся. У него всегда был козырь в рукаве, истинная первозданная сила, граничащая с божественной, после активации которой ему был не страшен ни один противник. Нет, однако он все таки боялся, и страх этот был надежно подкреплен воспоминаниями из глубокого детства использование силы моментально дало бы этому существу всё местонахождении Криса, чего тот хотел даже меньше смерти. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, уступив свое место полной луне, голоса в подвалах затихли. Видимо, они тоже чувствовали дрожь земли, источник которой стремительно приближался со стороны леса. На фоне топота кого-то огромного была различима быстрая поступь существ поменьше лесные звери. Как я и думал. Быстро промелькнула мысль в голове Криса, после чего тот коротко свистнул, давая понять Скаю, что его помощь потребуется, и весьма скоро. Когда топот стал подстал бить по барабанным перепонкам, между деревьями показалась омерзительная морда реликт. Из черепа, с которого сняли кожу и небрежно выскребли глазные яблоки, раздался оглушительный крик, граничащий с визгом. Под это твой из леса выбежала парочка медведей, своим ревом поддерживающая своего кукловода. Далеко они пробежать не успели, наткнувшись на вольфрамовые нити, натянутые между деревьями, они с жалобным писком рухнули на землю. Берсерк с недоумением посмотрел было на них своими пустыми глазницами, но его отвлёк продолжительный свист криса и выбегающий из -за кустов доберман. Собака стремительно мчалась к сражённым зверям, стремясь завершить дело начатое ее хозяином. Видя, что Берсерк переключил своё внимание на Ская, Крис воспользовался моментом, схватил конец веревки, лерающей неплалёку, и раскрутив его над головой, с размаху бросил в великана. Зубья вошли прямо в грудь существа. Силы удара хватило, чтобы откинуть монстра в лес, заставив того уронить несколько деревьев на своем пути. Убедившись, что Скай в безопасности, Крис молнией метнулся в сторону леса, мигом забравшись на одно из деревьев. Берсерка нигде не было видно. Стараясь издавать как можно меньше шума, Нефалим стал прочесывать лес, перемещаясь с одного уцелевшего дерева на другое. Глаза его при этом неупокойно бегали из стороны в сторону, словно искали не трёхметровое чудище, а иголку в стоге сена. Вдруг из-за спины раздался сначала тихий гул, резкий, быстро перешедший в грохот, сопровождаемый свистом растекаемого воздуха. Верно голову Крис едва успел выгнуть позвоночник, уворачиваясь от пушечного ядра, едва едва не превратившего его в кусок фарша. Неудавшийся стрелок с неутолимым бешенством воззирал на него сверху вниз, словно опечаленный, что не смог застать свою жертву врасплох. расплох. Однако замешательство его длилось недолго. Берсерк вскинул руки и пустил в сторону Нефарима очередь пуль. Крис бросился вперед, сопровождаемый свистами и жаром следующих по пятам снарядов, намереваясь проскользить между ног чудовища и перевести его в горизонтальное положение. Развив достаточную скорость, Нефалим тяжело упал на спину, позволяя инерции сделать свое дело и находясь у самых ног существа, достал клинок, с разворота перерезал сухожилие. Реликт взревел и опустился на одно колено. Чувствуя вкус скорой победы, Крис быстро пролетел мимо второй ноги. Тяжело дыша, напротив, опустившегося на колени монстра, Крис держался за левое плечо, из которого тонкой струйкой стекала кровь. Запах меди и железа, казалось, пробудил в берсерке второе дыхание, потому как тот немедленно вскочил на ноги и, слегка пошатываясь, вновь открыл огонь. Ошревший от такого поворота событий, капрал Стримглав помчался к ближайшему дереву, облокотившись на него с противоположной от монстра стороны. Пора с ним заканчивать. Одна пуля уже догнала меня. Если буду медлить, кто знает, сколько будет еще. гневно прошипел Крис, после чего выбежал из своего укрытия, которое мгновение спустя разлетелось в щепки от очередного ядра. Револьверы взмыли вверх и схваченные в полете, произвели череду выстрелов в направлении головы чудовища. Реликт взвизгнул, не видя ничего из-за огненной перины, застилающей глаза. Эш почувствовал, как что-то острое впилось в его череп с двух сторон. Пока отскочившие деревья в шакраме делали свое дело, Крис подбежал, как бешеный, топтавшемуся на месте Берцерк, выкрутил корпус из силы и с силой оттолкнулся от земли, вращаясь в воздухе с выставленной вперед рукой, крепко сжимавший клинок. Послышался металлический звон, сигнализирующий об успешном завершении работы шакрамов, и реликт, со вспоротым брюхом и грудной клеткой, рухнул на покрытую утренней росой траву, снеся по пути еще пару деревьев. Нефалим запрыгнул на дрожащее тело, прошелся вдоль разошедшихся в разные стороны ребер, двигаясь в направлении слабо бьющегося сердца. Крис с нескрываемой злобой вырвал, казалось, последний плоть жизни этого существа, после чего без какого-либо страха подошел к распахнутой едва заметно двигающейся челюсти и с удивительной заботой положил бьющееся сердце в рот его владельца. Последним штрихом в этом кровавом акте стал сильный пинок по нижней челюсти и последовавший за ним клад зубов, сопровождаемый противным хлюпанием и кровавыми брызгами, откатившими освобожденную от гнета деревьев в поляну. Нефарим, с чувством выполненного долга, спустился на красно зеленую землю, после чего уселся, облокотившись на поверженного врага, достал револьвер, прицелился дрожащими руками и выстрелил в направлении колокола, лежавшего позади опушки, с которой началась эта ночь. Утренний рассвет был встречен колокольным звоном, эхом раздавшимся, казалось, на сотни километров вокруг. Переживший эту ночь, лениво достал из кармана портсигар и с наслаждением закурил, выпуская струю едкого дыма в свежий утренний воздух. Глава 6. Крис открыл глаза. Прямо над ним стояла и зарила своими теплыми лучами все вокруг полуденное солнце. Приподняв голову не обнаружил, что лежит с голым торсом посреди поляны, с которой все началось прошлой ночью, в окружении сельчан. Раненое плечо слегка ныло, но раны на нем Крис не увидел. Зато заметил небольшую металлическую лужицу неподалеку от себя. Мы услышали звон колокола и выбежали из подвалов. А тут эта тварь мертвая, и ты с потухшей сигаретой в зубах рядом валяешься. Но мы оттащили тебя. Сначала хотели в дом занести и на кровать положить, но посреди пути ты вдруг сильно нагрелся, словно тебя в жар сильный бросило. Потому мы тебя тут и бросили. И правильно сделали, как потом оказалось. Из твоего плеча начала вытекать какая-то жижа металлического цвета. Мы ну мы тебя святой водой окатили. Так, на всякий. Ответа не последовало. Капрал помнил об особенностях своего организма, которые не раз спасали ему жизнь. Обычно они активизировались только в случаях крайней необходимости, и, похоже, это был один из них. Крис попытался было встать, но почувствовал под боком чью-то робкую руку. Он собирался было оттолкнуть ее, но узнал ее владелицу. Это была та самая девушка, с которой он разговаривал перед тем, как все вчера началось. И сам не зная почему, Крис не захотел ее отталкивать. Одриев благодарной улыбкой единственного, кто додумался ему помочь, он обратился к остальным. Тело нужно сжечь, и чем скорее, тем лучше. еще слабым голосом произнес Крис, чувствуя, как силы постепенно возвращаются к нему. Разворотил нам пол леса, испортил плуг, испепелил пол поляны. а Теперь еще приказывают, чтобы мы работу за него доделывали, выкрикнул кто-то из толпы. Крис резко вскинул голову. Его глаза горели приятным жжением, что позволяло безошибочно вычислить автора этой небрежно брошенной фразы. Правда, выяснять, кто это выкрикнул, не потребовалось. Толпа в ужасе расступилась перед ним, все, кроме одного мужичка средних лет. Не фалимым нетвёрдой походкой подошёл к своему обидчику, и поскольку тот был на голову выше, вскинул руку вверх. На ощупь отыскал то, что осталось от когда-то пышной шевелюры, сжал пальцы и с силой потянул вниз, вынудив мужичка неестественно выгнуться. Убедившись, что оппонент не сопротивляется, а лишь жалобно скулит, Крис заглянул ему прямо в глаза, которые по-прежнему отдавали приятным, но уже нарастающим жжением. Пропустив серо-голубую радужку, он устремил свой взор в самый центр зрачка, словно пытаясь разорвать на куски душу своей жертвы. Вчера ночью я слышал, как вы все дрожали, сидя в безопасности, когда услышали, как оно приближается. Вкратчиво произнес Крис не своим голосом, не отводя глаз от мужичка. Знаешь, кто дрожал больше всех? Ты. Я узнаю этот стук зубов, это постукивание коленей друг от друга. этот собачий скулёж, который прямо сейчас вырывается из твоего поганого рта. Поэтому ты сейчас возьмешь свою трясущуюся задницу и в припрыжку побежишь делать то, что необходимо для вашего же блага. Он рожал руку. Мужичок, словно я заколдованный, ринулся исполнять. Что ему сказать? Смешно потрясывая свисающим сзади содержимым своих штанов. По правде говоря, он и был заколдованным, но учитывая речь, на которую расщетрялся Нефалем, никто об этом даже и не подумает. Крис слегка закашлялся. Немного опрометчиво было использовать свои силы до полного восстановления, хоть это даже и близко не был предел его возможностей. Уже знакомая рука опустилась на его причё, хотя Крис непроизвольно вздрогнул. Опять. Ты Не принимай слова Михайловича близко к сердцу. Он это не со зла. Просто по натуре своей такой вредной, — произнесла девушка, протягивая Крису его одежду. "Та сам я тоже молодец", вспылил. "Ну вот так и получилось", ответил он, натягивая через голову футболку, надевая продырявленную куртку. Э, извините. Вы свою работу честно выполнили. Чем и сколько мы сможем вам оплатить?" спросил кто-то из сельчан. "Я не возьму с вас оплаты. Считайте, что было делом принципа избавиться от причины ваших несчастий. Большего вам знать не требуется. Они сидели на берегу озера, находившегося неподалеку от деревни. Лунный свет отражался в водной глади, трава робко шелестела под дуновением легкого ночного ветра, тишину нарушала лишь беседа двух человек, сидящих на берегу. Точнее, одного человека. Девушку, как оказалось, звали Лией. «Необычное для такой глухомании, подумал Крис, но вслух не произнес. Рядом с ней он чувствовал себя иначе. Другие люди не оказывали на него такого влияния. Это обстоятельство и удивляло, и настораживало его одновременно. Однако настороженность быстро улетучилась, как только Крис убедился, что Алия обычный человек. Его чутье молчало рядом с ней и не подавало никаких признаков активности. Оно было единственным, чему он доверял. Почему все седые волосы Ты не выглядишь старым, Крис улыбнулся. Ему редко задавали этот вопрос, особенно с таким искренним интересом. Все подобные мне существа после определенного этапа в жизни становятся несчастными обладателями таких волос. Почему несчастными? Все аж вырвать хочется, Рея засмеялась. Засмеялась чистым звонким смехом, от которого Крис и сам невольно улыбнулся. Подобные диалоги редко находили место в его нелегкой жизни потому он особенно ценил такие моменты и всегда старался освободить для них кусочек свободного места в своем сердце. Лия опустила голову ему на плечо, и Крис почувствовал ее тяжелое от недавнего смеха дыхание. Сколько всего он готов был отдать, чтобы эта ночь не заканчивалась никогда. Часть 3. Глава 7. «Тридцать четыре человека. Элитный отряд, лучшие бойцы. Их четыре года собирали как бриллианты по всей стране. И за пять минут селигли. Ты кто, сука, такой? В сердцах выкрикнул полковник, сверля собеседника безумным взглядом. Крис ухмыльнулся. Его руки были закованы в наручники, от которых тянулась толстая цепь, прикованная к столу. Они представляли собой цельный кусок металла с двумя круглыми отверстиями по центру между ними скромно разместилась небольшая замочная скважина. В такие конструкции обычно заковывали самых буйных преступников, которые могли с легкостью попытаться задушить сопровождающего охранника цепью от обычных наручников. Крис же удостоился такой участи после того, как нечаянно порвал цепь на более классической версии, чем несколько задачил сопровождающих его спецназовцев. Фух. Ладно. Сейчас все хорошо. Ты в цепях. Хрен его знает, как ты сломал предыдущие, но с этими такие фокусы не прокатят. Давай по порядку. Расскажи свою версию происшедшего. Кабрал слегка помедлил, собираясь с мыслями и начал свой рассказ. Бензоколонка противно запищала. Крис аккуратно достал пистолет, стряхнул с него оставшиеся после заправки капельки бензина и поставил на место. Отворачиваясь к машине, он боковым зрением заметил колонну бронированных автомобилей, стремительно разгоняющую все остальные машины на дороге под оглушительные звуки мигалок. Спустя пару секунд вся колонна уже оккупировала небольшую территорию заправки. Бронированные двери, как по команде, открылись, и теперь на Криса было направлено несколько десятков лазерных точек. Не обращая на них никакого внимания, Нефалим нащупал в кармане рукоять выкидного клинка, непринужденно достал его и легким движением спустил кнопку вниз, высвобождая лезвие. Его штерв в силу своих особенностей очень хорошо отражала прямой солнечный свет, от чего пара оперативников заметно поморщилась, что было видно даже с забралами массивных шлемов. Медленно бросьте оружие на землю и поднимите руки за голову, ладонями вперед!» — раздался голос из громкоговорителя. Машины на дороге тем временем остановились, вокруг заправки образовалась толпа зевак, на которую спецназ прочим не обращал никакого внимания. Крис медленно оглядел всех, кто был в его поле зрения, заострив особое внимание на винтовках в руках оперативников. На первый взгляд, пули у них были калибра от 5.56 или 7.62, что не представляло для него особой опасности при прямом попадании такого снаряда, он скорее всего даже не шелохнется. Однако ход его мыслей был наглым образом оборван сознанием того, где они находятся. Из всех присутствующих пережить взрыв нескольких тонн бензина, хранящихся под заправкой, был в состоянии только он. Однако его оппоненты мыслили несколько иначе. Прогремел одиночный выстрел, Крис Наотмаш взмахнул клинком и послышался грохот падающего в полном омодировании тела. Отразил пулю, послышался сдавленный голос одного из отряда, после чего все как один опустили стволы. Не стрелять. Забыли, где находитесь. Хотите все вместе удобрять чернозем? Будем брать на сухую. По команде приготовиться. прорычал самый здоровый из отряда, по всей видимости, командир. Крис колебался. С одной стороны, он не хотел убивать этих людей, но и обороняться от них в рукопашную было бы как минимум неприятно. Удары голыми кулаками по кевларовой броне были слишком свежи в его памяти и не давали ему решиться окончательно. Мозг разрезала внезапные мысли о кастетах, спрятанных во внутренних карманах куртки. Под грохот десятка приближающихся шагов, он быстрым движением откинул куртку, и ощутил на руках холодное прикосновение знакомого металла. Ну, а дальше? нетерпеливо спросил полковник, нервно поигрывая ручкой. А что дальше? Дальше произошло то, что и должно было произойти. Я вообще не понимаю, на что вы рассчитывали, когда шли брать меня, не захватив с собой хотя бы пару танков. Ох, боже. Военный глубоко вздохнул, взял дрожащей рукой стакан с водой и жадно отпил. Нам говорили, что с тобой могут возникнуть проблемы, но мы даже и представить себе не могли, что такие. Для чего вообще был весь этот цирк? Если в качестве проверки, то, крайне прометчивая затея. я мог не жалиться, и тогда сейчас вы были бы счастливым обладателем отряда из лучших мертвецов в стране. Если вы хотели меня нанять, то могли просто связаться со мной, как это делали все до вас. Ты ты не понимаешь. Когда решаются задачи государственной важности, нет времени колебаться. Поэтому сверху было принято решение на время обезвредить тебя и принудительно доставить на место назначения. Разгрома в прессе нам уже все равно не избежать, но хотя бы ты сидишь здесь и не особо-то сопротивляешься. Кстати об этом, снимите эти штуки, пожалуйста, пока я не сделал этого ТВСМ. Руки сильно натирают. Толковник устало поглядел на него, нехотя достал из нагрудного кармана маленький ключик и отстегнул оковы. За работу-то примешься? с легкой надеждой в голосе спросил он. Не пропадать же вашим стараниям зря. К тому же меня крайне редко нанимают целые государства, и мой профессиональный интерес не позволит мне отказаться. Военный с заметным облегчением кивнул, достал из пояса рацию приказал привести к нему сопроводительную бригаду. Спустя минуту в комнату для допросов вошли три рослых спецназовца и несмелым движением подняли кресы со стул. Слушайте, пацаны, а можете на руках мне донести? А то ноги затекли сидеть. Глава 8. Криса подвели к самолетному трапу. Самолет был не особо большой. На нем не было никаких маркировок или логотипов, как это и бывает в случае частных самолетов. "А куда летим-то?" спросил он сопровождающего его оперативника. Тебе ли не все равно, угрюмо ответил тот. Да, ты прав. На самом деле мне глубоко насрать, поинтересовался чисто из вежливости. Ответной реакции не последовало, но Нио Крис и не рассчитывал. Он не особо любил самолеты и считал их одним из самых неудачных изобретений человечества. Причиной тому была тошнота, неизменно сопровождавшая его во время каждого полета, вне зависимости от расстояния и навыков пилота. Это обстоятельство вводило его в смятение каждый раз, ведь он был одним из немногих, кто в состоянии был переносить такой вид транспорта, как телепортация, без ощутимых для своего организма последствий. Что уж говорить, полеты с использованием его силы приносили ему куда меньше дискомфорта и могли даже вызвать в его сердце какие-то положительные отклики. Хоть и были средством крайней необходимости, которая почти всегда являлась следствием крайне неприятных обстоятельств. Судя по продолжительности его страданий, самолет приземлился где-то в Центральной Европе. Страну было определить крайне непросто. Однако Крис справился с этой непосильной задачей, как только заприметил из иллюминатора Эйфелеву башню, величие и грацию которой трудно было с чем-то перепутать. С этой страной Криса связывало немало воспоминаний, и ещё больше контрактов, ведь именно отсюда он начал свой путь охотника на чудовище. Он всегда с улыбкой вспоминал свой первый заказ. Какое-то граф обеспокоились шумы из склепа, доносившегося откуда-то по ночам. Унифалим, преисполненный уверенностью, отправился вниз по каменным ступеням. Как оказалось, странным шумом оказалась громкая беседа двух покойников, которые при жизни были помолвлены и даже после упокоения тел их души отказались следовать в известной присказке: пока смерть не разлучит нас. Дело кончилось вкратчивой беседой молодого охотника с нюгамонной парочкой и повторным принудительным умерщвлением обоих. Немногочисленные аплодисменты вернули Криса в реальность. Судя по обстановке за окном, приземлились они в каком-то богом забытом аэропорту. Если судить по поросшей травой посадочной полосе, и обещалму зданию самого аэропорта. Пойдёмся, вас доставят на место событий, и уже там ведут в курс дела. произнес полковник и ободряюще похлопал Нефалима по плечу. Дорога до пункта назначения заняла почти столько же времени, сколько и полет на самолете. Но размеренное покачивание на ямах и ухабинах нравились Крису куда больше самолетной турбулентности, ведь во время нее он спокойно мог погрузиться в свои думы, неряшливо растрепывая уже порядком отросшие волосы. Были времена, когда он считал, сколько контрактов выполнил. Бывало даже состязался с другими охотниками в количестве или сложности заказов. Но годы шли, коллег по цеху становилось все меньше, как и желание самоутверждаться за чужой счет. В конце концов, какой смысл считать, если в нужный момент тебе сообщат, что долг оплачен? Прибыль, послышался голос водителей, Крис немедля покинул транспортное средство. Они приехали в весьма колоритное место. Первой в глаза бросалась большая канализационная труба, и судя по тому, что из нее ничего не вытекало, она была недействующая. Собственно, она была единственной, за что можно было зацепиться глазом, ведь кроме нее вокруг ничего не было. Только она и природные просторы, от красоты которых Крис уже успел устать за свою долгую жизнь. Вы, по-моему, ошиблись, медленно произнес Крис, переводя взгляд то на генерала, то на человека в костюме, стоявшего около входа в трубу. Я никогда не позиционировался как кассинизатор, но ну, по крайней мере, в буквальном смысле Человек в костюме тяжело вздохнул, после чего произнес на французском. Мы забыли про переводчика. Этот невежда наверняка не знает нашего языка. Спокойно аристократично. Сейчас не верфломивская ночь, сказал Крис на чистом французском. Ты слов не знаешь столько, сколько я языков. Он с удовлетворением отметил неподдельное удивление на лице своего собеседника, которого его выходка явно ввела в замешательство. В таком случае начнем». Прокашлявшись, произнес загадочный незнакомец, поправляя галстук. «Да будет вам известно, что вы имеете честь работать на французское правительство. И поскольку вас доставили сюда из России, а постоянного гражданства вы не имеете, от вас будет зависеть дальнейшее отношение между Францией и Россией. Отец, только не души. Опусти все формальности и переходи уже к сути. Поморщившись, проговорил Крис, закуривая сигарету. Как вам будет угодно. Перед вами один из входов в знаменитые парижские катакомбы. Знамениты они в основном своими легендами об ужасных обитателях с всего прекрасного места. И как вы, наверное, знаете, большая часть этих легенд яйца выеденного не стоит. Однако наш случай стал исключением. Не так давно группа туристов гуляла по катакомбам по весьма стандартному туристическому маршруту. Из группы в 8 человек вернулся только один. И то его вряд ли можно сейчас назвать человеком. Все, что он сейчас в состоянии делать, это сидеть на кровати, и, прислонив колени к груди, беспрерывно повторять: "Металлический человек меня найдёт. Мне не спрятаться, он меня найдёт, найдёт". Няшим лучшим психиатром удалось от него добиться лишь рисунка этого металлического человека. Вот что он изобразил. Собеседник протянул кรีсу смятый клочок бумаги. Нифалим аккуратно развернул его и стал внимательно разглядывать карандашный рисунок, выполненный сильно дрожащей рукой. С Свистка. На него смотрело смутное подобие человека. Отличался он полным отсутствием растительности по всему телу, ярко выраженных вторичных половых признаков и лицом, в самом центре которого зияло отверстие, слабо напоминающее глаз. Под отверстием находилась дыра побольше, видимо, рот. Однако зубов там не было видно, поэтому сложно было сказать. Если масштаб изображения был адекватным, то существо было примерно одного с Крис роста, что сильно огорчило последнего, ведь он прекрасно знал, что больше всего проблем доставляют гуманоидные монстры, сопоставимые с ним по габаритам. Создание было полностью закрашено карандашом, видимо, так автор своего шедевра попытался передать металлический оттенок тела. Если это все, то давайте перейдем к обсуждению оплаты, сказал Крис после того, как вдоволь насмотрелся на изображение. Так как вы имеете честь работать с государством, вы вправе сами решать, сколько будут стоить ваши услуги. Все равно мы не располагаем достаточными знаниями, чтобы сказать хотя бы приблизительную стоимость. Это хорошо, с улыбкой произнес Нифалим, доставая из штанов телефон с открытым на нем калькулятором. Вот во сколько это вам обойдется. Так не помещается сейчас с перевёрну Глаза человека в костюме едва заметно округлились. Но он быстро взял себя в руки, после чего сглотнул и уверенно кивнул, устремив взгляд в пол. "Ну вот и отлично, люблю щедрых клиентов. Вот реквизиты счета. Если я выйду отсюда живым, всю сумму переведи туда. И не забудь про комиссию". Да "Тость? Это же реквизиты фонда профилактики рака. Ну так все правильно. Если уж правительство не считает нужным спонсировать подобные организации, приходится все делать самому", печально сказал Крис и вошел в катакомбы. Глава 9. Труба, в которую он вошел, казалось, не имела конца, по крайней мере, видимого. На удивление, мало кого заботила проблема освещенности подобных мест, особенно если учитывать, на каком отдалении от французской столицы они находятся. Но Криса это мало волновало Привычным действием он расширил свои зрачки до максимально возможного состояния и неспешно побрёл вглубь тоннеля, с интересом рассматривая каждый сантиметр трубы в поиске следов присутствия загадочного монстра. Вообще он крайне редко располагал такой роскошью, как понимание того, на кого он точно будет охотиться. Всё потому, что заказчики или случайные свидетели часто пребывали не в том состоянии, чтобы в подробностях рассказывать о том, что видели. Бывали даже случаи, когда люди сходили с ума, потому что их мозг отказывался воспринимать полученную глазами информацию, и в итоге их жизнь превращалась в вечную борьбу, которая чаще всего заканчивалась психиатрической клиникой, которая, надо сказать, не всегда оказывала должного эффекта. Тоннель тем временем неожиданно преподнес к рису непостой выбор. Перед охотником вместо одного прямого коридора теперь находилось целых три. Все было как в старославянских сказках. Дорога налево, направо и прямо. Не желая вспоминать, какое направление нужно выбрать, чтобы поскорее обрести покой, Нефалим достал из кармана портсигар и закурил, прикрыв глаза. В данной ситуации было бесполезно ориентироваться на зрение. Все тоннели были как один, похожи друг на друга, но существо могло выдать любое неосторожное движение, звук которого эхом разнесется по пустым катакомбам и ускользнет мимо ушей Криса. Так и произошло. Справа послышался едва уловимый металлический скрежет, за которым последовало угрюмое мычание. Медленно, не спеша, Капрал повернул голову в направлении нарушившего тишину звука, после чего так же лениво развернулся и побрел направо, нащупывая на ходу рукоять выкидного клинка. По мере продвижения по тоннелю мычание, доносившееся из его глубины, усиливалось. Соразмерно с этим рос и уровень воды под ногами, отчего Крис уже не мог подкрасться к своей жертве незаметно. Наконец, когда громкость мычания была сравнима с целым коровиным стадом, он вдруг остановился. Осознание, что он уже довольно долго идет в кромешной темноте, глухо ударило в голову. Расширенные зрачки уже не спасали. Это означало, что окутавшая его тьма исходила от существа, которое, судя по всему, уже было неподалеку. Глубоко вздохнув, Крис вернул зрачки в нормальное для человека состояние. Прикрыл глаза, которые начало приятно сжечь. Но едва он их открыл, Чуть-чуть в ужасе не отшатнулся. Голубоватый свет от его левого глаза осветил черную, как смоль тьму, и в нем, прямо перед самым лицом Нефалима стояло оно. Существо находилось настолько близко, что казалось, могло посчитать, какой частотой билось сейчас сердце Крисы. Немедля, ни, ни секунды, он выхвыдил лезвие и широко рубанул противника. Сразу после соприкосновения с местом, где у людей находится ключица, клинок со звоном отскочил, а тело охотника ощутило сильную вибрацию, словно вся энергия, которую он вложил в этот удар, вернулась обратно к нему, без каких-либо затрат на своем пути. Вибрация была настолько сильная, что Крису пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать оружие в руке. Монстр в насмешке склонил голову в бок, затем коротко без размаха ударил Нифальма по ребрам. Удар был настолько сильный, что крис отлетел к противоположной стене, проделав последнюю вмятину в виде своего силуэта. Сплюнув появившуюся от удара кровь, охотник на секунду замешкался. Драться с таким противником в узком пространстве, имея всего один зрячий глаз и не располагая оружием, которое было бы в состоянии нанести ему хоть какой-то урон, было делом рискованным и, казалось, почти бессмысленным. Из размышления его вывел очередной летящий в голову удар. Крис поднырнул под руку существа, Но был тепло встречен моментально выстрелившим коленом, от которого он уже не успел вернуться. лишь в Перешвытчаяня выставил руки, прикрывая голову. Однако это мало помогло. Пытаясь подавить туманящий сознание звон в ушах, Крис трудом встал, утирая струившуюся с лба. Отлично. Мало того, что вижу одним глазом, тебе еще его будет постоянно заливать, подумал он срастающей злобой, глядя на противника. Как он и говорил самому себе ранее, гуманоидные противники всегда доставляли ему немало трудностей и нередко вынуждали идти на крайние меры, которых он размышлял в данный момент. Вся цепочка событий, которая произошла с ним за последние пару минут, подталкивала его на решительный шаг, который вполне возможно мог обернуться катастрофой не только для города, под которым он сейчас возможно находится, но и для всего мира. Неудачные примеры были немало, ведь когда нефалим высвобождает заложенную в нем силу, он приоткрывает врата, сдерживая безграничный хаос, скрытый за ними. И не всегда эти врата можно закрыть обратно, потому что силы, которые освобождаются при их открытии, крайне измождены многолетним заточением, отчего используют любую возможность прервать его, как последнюю. Контроль в таких случаях потерять крайне просто. посему всему раньше нефалимов обучали выходу из своей истинной формы, однако после случая, когда подобная тренировка чуть не обернулась апокалипсисом, такие практики прекратили. Крис не застал то время, и как и во многих других случаях, ему пришлось разбираться с этим самому. Нарастающая внутри него ярость наконец нашла выход и не требуя повторного приглашения, поспешила навстречу встречу с Тело Крис поднялось в воздух. От него исходило нарастающее с каждым мгновением свечение, которое вскоре приросло в два столпа. Светлый столб уходил вверх, не замечая никакие преграды на своем пути, он вскоре достиг неба. Второй, чёрным пламенем, зарылся вниз, пронзая насквозь ядро земли. Во время перехода Крис не видел ничего перед собой, включая и причину перехода, но он точно знал, что сейчас оно испытывает самый большой ужас в своей жизни. Глаза застелила жгучая пелена. Свет, исходивший от левого глаза, многократно усилился, а черное пламя правого глаза разгорелось настолько, что от его жара вокруг начал плавиться металл. Столпы исчезли так же быстро, как и появились. Крис стоял перед монстром, тяжело дыша, и теперь он думал не о том, как выжить в этой схватке, а о том, как отправить на тот свет только стоящее перед ним существо и никого более. Металлический человек еще предпринимал какие-то попытки к сопротивлению, но все они были безрезультатны. Рефлексы Нефалима были далеко за гранью всяческого понимания, казалось, что он не предугадывает движения своего противника, а полностью управляет ими. Без каких-либо трудностей Крис, увернувшись от очередного удара, перехватил руку существа и резко дернул назад вломывое плечо. Даже в таком состоянии ему потребовалось на это усилие, что уже говорить о немалой силе его противника, с которым не стоит иметь дело, будучи в своем привычном обличье. В ответ на захват руки существо попыталось было ответить боковым ударом другой руки, но та была без шансов, пойманная посреди пути в ухо Криса, который уже не церемонился, и вместо потери времени на отклонение, пересекал любые потуги оппонента на корню. Выломав вторую руку, Крис скрутил их между собой в цепочку ДНК. Начало существо протяжно завыло беззубым ртом, однако вой этот продолжался недолго и вскоре был нагло прерван ботинком Нефальма, впечатавшим голову монстра в толстый металлический слой трубы. После этого никакого сопротивления Крис больше не встретил. Для надежности он повторил с ногами то же самое, что повернул с руками и принялся возвращаться в нормальную форму. На удивление, процесс прошел довольно гладко и занял даже меньше времени, чем обычно. Видимо, сказался многовековой опыт. Как только трансформация была завершена, из кармана раздался звонок мобильного телефона. С удивлением отметив, что тут есть связь, Крис принял входящий вызов. Алло? У вас там все в порядке? Мы видели столб света и что-то нам подсказывает, что то вы. Раз уж вы такие догадливые, почему не догадались мне сообщить, на кого вы отправили меня, охотиться? я не совсем понимаю, о чем вы. Прекрасно, ты сука всё понимаешь. Какие-то черти в белоснежных халатах попытались создать вечный двигатель второго рода, наплевав на все законы термодинамики. Да, использование некоторых метеоритных материалов позволяет найти в них лазейку, но при условии, что эти материалы будут частью живого существа, которое будет выступать в роли конвертера энергии, переводя ее из одного вида в другой без потерь. Идея была классной. Реализация получилась еще лучше, если бы только это существо, осознав все свое могущество, не сбежало от вас скрывшись в, наверное, самом запутанном месте на планете. «Стесняюсь спросить, как вы все это узнали? Когда я ударил по нему клинком в первый раз, клинок отскочил от него с такой силой, с которой я нанес удар. В этот момент меня словно молнией поразила мысль, что это существо впитало всю энергию, которую я вложил в удар, после чего мгновенно вернуло мне ее обратно. Однако на этом дело не закончилось. ведь энергия, переданная ему, полностью вернулась ко мне. После этого последовали еще удары, энергию на которые это существо где-то брало. Вполне возможно, что тьма, которая образуется вокруг него, является следствием полного отсутствия фотонов, энергию которых это существо способно поглощать и преобразовывать по своему усмотрению. В любом случае, оно еще живое. Оно живое? То есть вы не убери его? я бы, конечно, мог, но тогда бы я не смог попросить о дополнительные платежи. Конечно. Конечно, мы увеличим ваш гонорар. Да заткнись ты и не про деньги. Одна рука этой твари отныне принадлежит мне, или она сейчас распрощается с жизнью. Глубокий разочарованный вздох. Вот и договорились. Забирайте свою ошибку, репарации. Крис сбросил трубку и мысленно поблагодарил судьбу за то, что в этот раз ему удалось остановиться.